Учитывая обширный материал, собранный ставкой, полупризнание Винниченко французскому корреспонденту о германофильских течениях в кругах Рады и, наконец, доклад прокурора Киевской судебной палаты в конце августа 1917 года, я нисколько не сомневаюсь в оценке той преступной роли, которую играла Рада. Прокурор жаловался, что... Полное разрушение аппарата контрразведки и уголовного сыска не дают прокурорскому надзору возможности разобраться надлежаще в обстановке. Но все нити немецкого шпионажа и пропаганды, бунтов украинских войск и хождения темных сумм, все это, несомненно, австро-германского происхождения и обрывается возле Центральной Рады. Правительство не считало возможным до учредительного собрания установить автономные начала и в сфере областного управления. Правда, были созданы Туркестанский и закавказские комитеты для устроения и гражданского управления этими областями. Первый с правами генерал-губернатора, второй даже с правами временного правительства. «О деятельности их у меня мало данных. Во всяком случае, полная неопределенность прав и обязанностей этих областных комитетов и вторжение их в область власти военной, особенно вредной на Кавказском фронте с одной стороны, и засилие над ними советов рабочих и солдатских депутатов с другой, все это отнюдь не способствовало нормальной их деятельности. По крайней мере... Туркестанский комитет через месяц после своего назначения обратился уже с воззванием к населению области, что ввиду трений с Ташкентским советом и Сырдариинским комитетом он просит временное правительство об увольнении. Дальнейшая жизнь области представляет длительное состояние беспорядков и мятежа. Правительство, как я уже говорил, проявляло полнейшее игнорирование Верховного Главнокомандующего даже в таких вопросах, которые непосредственно затрагивали его компетенцию, как управление областями театра войны. О создании, например, Закавказского комитета и назначении генерала Аверьянова совершенно неопределенными функциями военным комиссаром На Кавказ. Ставка узнала только из газет. Генерал Алексеев 10 мая по жалобе генерала Юденича вынужден был телеграфировать министру-председателю, прося поставить его в известность о положении, выработанном и утвержденном о правах и обязанностях особого Закавказского комитета устранить всякое вмешательство комитета в оперативные и внутренние дела армии со всеми ее учреждениями, предоставив надлежащую власть войсковым начальникам. Без соблюдения этого условия, заканчивалась телеграмма, нужно уничтожить войсковых начальников и их дело передать комитетам. Точно так же без ведома верховного главнокомандующего Состоялось назначение комиссаром Галиции и Буковины Дорошенко, и без всякого участия Ставки разрабатывалась схема управления этими областями, хотя комиссар в военном отношении был подчинен главнокомандующему Юго-Западным фронтом. Такое игнорирование Верховного командования вызвало подражание со стороны второстепенных агентов правительства. Тот же Дорошенко, вызванный генералом Алексеевым в Могилев, отказался приехать за недосугом и проследовал непосредственно в Киев для согласования своих действий с украинскими кругами.